Затем за удачную дорогу, и тогда Делюон впервые завел речь о планах имперца. Рони не выполнил с данного обещания отправить своих людей с корабля в подчинение Эйры. Значит ли это, что он намерен добираться до Даргона морем?